А еще раньше было совершено другое, о котором мы вообще могли бы ничего не узнать. И Брюмастер рассказал ей о том, как Руби Боуэ случайно нашла старую ориентировку из Клэр с деталями убийства, аналогичного серийным убийствам Хэла и Мэйбл Ларсон. Клэр Уоттерское дело... По времени случилось где-то как раз посередке между убийствами Фростов и Хенненфельдов. В голове Синтии зазвучала оглушительная тревожная сирена. За время ее краткой отлучки из города произошли непредсказуемые события. Мысли ее были в полном хаосе. Она знала, что должна срочно навести в них порядок. Ты сказал, что в деле об убийстве моих родителей есть несовпадения, какие именно. Во-первых, убийца, кто бы он ни был, оставил на месте дохлого кролика. Малколм считает, что этот символ выпадает из ряда, хотя лично меня он пока не убедил окончательно. Это ее собственная идея подбросить кролика, подумала Синтия с тоской. Но ведь тогда еще абсолютно никто, даже в самом отделе по расследованию убийств, понятия не имел, что означает вся эта мрачная символика. Так было вплоть до ее отъезда в Лос-Анджелес. А вот другая странность бесспорно продолжал Брюмастер. «Я имею в виду фактор времени». Между каждым из прежних серийных убийств и следующим промежутком примерно в два месяца, никогда не меньше двух. А между делами Урбино и Эрнстов, извините, я хотел сказать, ваших родителей, прошло всего три дня, он пожал плечами. Хотя, конечно, это может ничего не значить. В действиях серийных убийц по большей части бесполезно искать логику. Так-то оно так, думала Синтия. Но даже серийным убийцам необходимо время на подготовку своих злодеяний. Три дня, чтобы спланировать двойное убийство, что-то совсем неубедительно. Вот ведь черт подери, как же не повезло. Весь ее тщательный расчет был совершенно опрокинут, Преступлением в сосновых террасах, о котором она ничего не знала. Ей припомнилась фраза Патрика в Хоумстеде. «Как бы нам с тобой, Син, не перехитрить самих себя». «Как ты сказал фамилия жертв четвертого убийства?» — спросила она. «Урбино». «Шумиха была большая?» «Ясное дело». Первые полосы всех газет, много сюжетов по телевидению. — А почему вы спросили об этом? — Настала очередь Брюмастера полюбопытствовать. — Просто потому, что даже не слышала об этом в Лос-Анджелесе. Вероятно, слишком была занята. Ответ получился неуклюжий. Она сама почувствовала это. — Нужно быть крайне осторожной имея дело с провинциальными детективами из отдела по расследованию убийств. «Провинциальными», конечно, в кавычках. Из сказанного Брюмастером она поняла, что Патрик не мог не знать об убийстве Урбина. Значит, он имел возможность отложить выполнение их плана. Хотя... Вполне вероятно, что у него не было никакой связи с колумбийцем, и он никак не мог остановить занесенный нож убийцы. Но очень многое совпало с более ранними преступлениями, мэм. Он говорил уважительно, словно хотел загладить неловкость от своего неуместного вопроса. «Пропали все наличные деньги вашего батюшки, а все драгоценности миссис Эрнст оказались на месте». Это мы проверили, особо тщательно проверили. И еще кое-что, хотя даже не знаю, стоит ли мне... — Продолжай, — махнула рукой Синтия. — Кажется, я догадываюсь, о чем ты.